Глава 68. Эсхил и его современники видели в персидских войнах противостояние Востока и Запада с больших букв. Опаленные страшным опытом сражений, они оценивали победу над кровожадными захватчиками как триумф цивилизации над варварством. На Анатолийском полуострове, перекрестке культур, Появился на свет грек смешанных кровей и кипучих устремлений, которому этот застарелый конфликт не давал покоя. Почему два мира, Европа и Азия, вовлечены в борьбу не на жизнь, а на смерть? Почему с незапамятных времен они воюют? Чего они хотят? Чем оправдываются? Каковы их доводы? Было ли так всегда и будет ли дальше? Всю жизнь этот грек искал ответы. Он написал длинную книгу о путешествиях и о том, что видел сам, и назвал ее «хистарияи», что на его языке означало «изыскание, исследование». Мы пользуемся этим словом, не переводя его, потому что автор книги придал ему новый смысл — история. Его труд породил новую дисциплину и, возможно, новый способ видеть мир. Сам он обладал неисчерпаемой любознательностью, любовью к приключениям, к неизведанному, к странствиям. Был одним из первых писателей, способных мыслить в мировом масштабе, предвестником, если угодно, глобализации. Разумеется, я говорю о Геродоте. Во времена, когда большинство греков и носу не казало за пределы родного селения, Геродот был неутомимым путешественником. Он проникал на торговые суда, прибивался к неспешным караванам, говорил со множеством людей и посетил не один город Персидской империи, чтобы рассказать о войне объективно и сознанием дела. Познакомившись с врагом в мирную эпоху, увидев его повседневную жизнь, он описал его по-новому, более точно, чем кто бы то ни было. По словам Жака Лакарьера, Геродот стремился избавиться избавить соотечественников-греков от предрассудков, показывая, что линия, разделяющая цивилизацию и варварство, проходит не по границе стран. Это нравственная черта внутри каждого народа, более того, каждого человека. Любопытно, что сегодня, много веков спустя, первая история вновь обретает актуальность. В ней идет речь о войнах между восточными и западными культурами, о похищениях, взаимных обвинениях, разных версиях одних и тех же событий, альтернативных фактах. В первых абзацах историк задается вопросом о начале борьбы между европейцами и азиатами и находит отголоски первой распри в древних мифах. Все началось с похищения гречанки по имени Ио, Некие купцы или контрабандисты в античную эпоху, они не слишком отличались друг от друга, прибыли с товаром в греческий порт Аргас. Несколько женщин пришло к берегу взглянуть на заморские товары. Они с тайкой велись у кормы и наземного судна и перебирали диковинки. Как вдруг торговцы, а они были финикийцами, набросились на них. Женщины яростно сопротивлялись, и многим удалось вырваться, но Ио Не повезло. Ее скрутили и отправили в Египет как товар. Это похищение по Геродоту — корень насилия. Через некоторое время карательный отряд греков высадился в Финикии, ныне Ливан, и похитил Европу, дочь тирского царя. Ничья продлилась недолго. Вскоре греки же похитили Медею. Дело происходило на территории современной Грузии. Представитель следующего поколения Парис не нашел лучшего способа обрести жену, чем похитить чужую, и умыкнул Елену Прекрасную втрою. Чаша терпения греков переполнилась, разразилась война, началась неутолимая вражда между Азией и Европой. Начало истории — изумительная смесь древнего и современного мышления. Геродот явно считает, что легенды, прорицания, чудеса и божественные вмешательства не менее ценны, чем доказанные факты. Он жил в мире, где дурное сновидение, вызванное несварением желудка у царя, могло быть принято за знак свыше и способное изменить всю политику империи или военную стратегию. Границы между разумным и иррациональным были зыбкими. Однако Геродот не всему верит на слово. Он смело истолковывает знаменитые мифы — похищение Европы, путешествие аргонавтов, начало Троянской войны — как вереницу подлостей. Я восхищаюсь тем, как прозорливо он избавляется от мишуры легенд и просто заключает, что война, месть и насилие всегда бьют прежде всего по женщинам. После этого Геродот неожиданно сообщает нам о своих источниках. Он говорит, что все вышеизложенное он услышал от ученых людей в Персии. Финикийцы, однако, рассказывают историю по-другому, а что до меня, то я не берусь утверждать, случилось ли это именно так или как-нибудь иначе. За годы странствий Геродот понял, что расспрашиваемые им очевидцы по-разному описывают одни и те же события, многое забывают, а вспоминают зачастую только факты из параллельной, желанной им действительности. Так он узнал, что истина неуловима, что почти невозможно восстановить настоящий ход событий в прошлом, потому что в распоряжении у нас только версии, разнящиеся выгодные кому-то, противоречивые, неполные. В истории все время повторяются обороты вроде «насколько мне известно», «по моему мнению», «как я услышал от», «не знаю, правда ли это», «пишу, как рассказывают». За много веков до современного понятия множественности точек зрения первый греческий историк постиг «память хрупка, летуча» ибо вспоминающий свое прошлое искажает реальность в поисках облегчения или самооправдания. Поэтому в «Гражданине Кейне», как в «Расемане», нам никогда не изловить истину, только ее крупицы, варианты, версии, ее длинную тень, ее бесконечные интерпретации. Невероятнее всего то, что наш автор излагает версии персов и финикийцев, а не греков. Западная история рождается из осмысления точки зрения другого, врага, незнакомца. Даже 25 веков спустя этот подход кажется мне поистине революционным. Нам необходимо познавать иные, далекие культуры, потому что в них мы увидим отражение нашей, потому что свою собственную идентичность мы поймем, только сопоставив ее с чужой. Вот кто рассказывает мне мою историю. Вот кто говорит мне, кто я. Другой.